Шарль думал застать по крайней мере сто человек у своего дяди, зажить в его замке, обрыскать с ружьем своим все его поля и леса и никак не ожидал застать все семейство в Сомюре, где он хотел остановиться для того только чтобы расспросить о дороге в Фруафон. Для первого дебюта он оделся блистательно, восхитительно. В туре парикмахер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 Часы, небрежно брошенные в карман, пристёгивались коротеньким шёлковым шнурком к пуговице сюртука. Серые pantalоны застёгивались с боков на пуговке. В руках его была красивая трость с золотым навердашником. Жёлтые перчатки были свежие и блестящие. Шляпа его была восхитительна, только поряжанен. И притом с самого высокого полёта мог бы не насмешить людей в таком наряде. Впрочем, смех был бы неудачен с юношей, обладающим превосходными пистолетами, метким взглядом и вдобавок Анетой. Теперь, ежели хотите понять почттительное удивление сомюрцев и осветить воображением контраст блистательного денди С сухими, вялыми фигурами гостей в тёмной, скучной зале Гранде, то взгляните на семейство Крюшо. Все трое нюхали табак и незаметно привыкли к вечному табачному сору на мелких складках своих пожелтевших манишек. Их галстухи мелись и верёвкой обвивались около шеи. Огромный запас белья позволял им ради хозяйственного расчёта мыть его только два раза в год, отчего бельё их желтело, без употребления в ящиках. Всё в них было неловко, ни к стати, бесцветно. Их лица были вялы, сухи и изношены, так же как и их фраки, на которых было столько же складок, как и на панталонах. Костюмы остальных гостей, неполные и несвежие, как и все вообще костюмы истов провинцалов, отставших от моды и скупящихся на новую пару перчаток, согласовались совершенно с костюмами Крюшо. Только в одном этом и сходились вкусы и идеи обеих партий: Крюшо и грассенистов. Только что приезжий брался за Лорнет. чтобы разглядеть странность комнатной мебели или подивиться рисунком потолка и обоев, до того испачканных мухами, что этих чёрненьких точеобразных пятнушек достало бы зачернить совершенно целый лист монитора, тотчас игроки в лото поднимали носы и смотрели с таким любопытством на Шарля, как будто на жирафа. Да гроссен и сын его, видавшие впрочем парижских щёглей,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 Впрочем, все могли насмотреться на гостя досыта, не боясь досадить хозяину своим любопытством. Гранде унёс веча от своих гостей и углубился в чтение длинного письма, не заботясь об игре и оставив их доигрывать партию почти в потёмках.